Глава 21. 20 августа 1970 года. Роды начинаются раньше, чем она думала. В больнице боль хватает ее за ноги. У Анны собран маленький чемоданчик. В нем только несколько детских вещей, мягких и пушистых, как перышки. Она не ездила в город, ей немногое понадобится до усыновления. Ей согласились оставить ребенка на 6 недель, так что она сможет кормить его грудью. Соня сказала, что лучше будет отдать сразу, словно вырвать у нее из утробы. Так Анна себе это представляла, но она стояла на своем. Сюда. Сестра заводит ее в палату, где стоят четыре кровати, но занята только одна. Анна успевает подумать, не держит ли ее отдельно от замужних матерей. Это лес, старые обычаи, не так легко поколебать. Боль собирается в основании ее живота, и Анна издает стон. «Это что, как сильная боль при месячных?» — спрашивает она мать. И та усмехнулась, но без зла. А «Нет, милая, если бы». «Но лучше тебе прямо сейчас узнать. Я видала женщин, которые впадали в такой ступор, что не могли даже тужиться, и ребёнка из них приходилось тянуть щипцами. А этого лучше избежать, если можно. У Джима Фердина до сих пор отметины по обе стороны головы, а ему за тридцать». Анна издает стон и пытается сохранить равновесие, ухватившись за спинку кровати. «Больно», — с мольбой говорит она медсестре. Губы медсестры поджимаются, как сырое тесто для печенья. Она делает вид, что расправляет постель, уже и без того гладкую и ледяную, как замерзшее озеро. И Анна слышит, что она бормочет себе подно что-то вроде «хорошо тебе уже было». «Что вы сказали?» Схватки стихли и боль удивительным образом оставила тело Анны. Она чувствует себя сильной, готовой прямо сейчас взглянуть в лицо этой старой медсестре с ее непропеченным и тистяным ртом. «Что вы сейчас сказали?» «Ничего». Глаза у медсестры бегают. «Ложитесь в постель, дальше будет только хуже, и труднее залезть обратно». «Ах, хорошо мне было...» «Да», — говорит Анна, глядя в лицо медсестре, прежде чем лечь на холодную простыню. Но боль возвращается, бурля мощным течением, она вскидывает тело Анны, изогнув его дугой, чтобы потом уронить обратно. Болит не только в животе, кажется, что боль доходит до макушки, до ступней. Она швыряет Анну по постели, и крик, который она пыталась поначалу удержать, вырывается сильно и быстро. «Выньте его, выньте!» Даже мать не смогла толком предупредить ее о таком. К чему этот заговор молчания среди женщин стоит коснуться этой темы? Потому как женщина отводит глаза, ясно, что они что-то недоговаривают. Теперь Анна знает, чего теперь она посвященная. Она вцепляется в медсестру помладше, которая пришла с той первой. «Вы должны его вынуть», задыхается Анна, «должны мне помочь». Чш. — говорит молодая медсестра, — вы растревожите других мамочек, тех, у кого еще не началось. Но ее же надо предупредить, — думает Анна, пока ее тело снова изгибается дугой. Они должны об этом знать, но ее мозг слишком переполнен, чтобы подумать о том, что они могут предпринять. Когда дело зашло так далеко? Когда она уже вымотана, наступает краткое затишье. И Анну на несколько секунд окутывает сон. Она, вздрогнув, просыпается... Милая молодая медсестра держит ее запястье, считает пульс, сверяясь золотыми часиками, пришпиленными к белой форме. «Я так боюсь за ребенка», — признается Анна с подушки. «Ну-ну», — улыбается медсестра. «Все в это время чувствуют то же самое. Скоро это кончится, и все будет тип-топ». Анна имела в виду не это. «Нет, не родов, совсем не этого. Вы не поняли, тут дело в другом. Ее жизнь или...» Она зашла слишком далеко, чтобы толком выразить, что имеет в виду. Едва помнит себя, просто чувствует страх, который все это время полз по полу к ее кровати. «Все дело в усыновлении», — шепчет ей медсестра. «Из-за него всегда переживают. Когда ребенок родится, вы перестанете так тревожиться, я уверена». «Да, да, наверное, все дело в этом». Тело Анны вскидывается, и комнату разрывает новый крик. Молодая медсестра выходит в коридор поискать коллегу. «Ей нужно что-то, чтобы успокоиться», — говорит она. Вскоре в вену Анны проскальзывает иголка, потом кровать смешно отдаляется, и женщина, лежащая с задранными коленями, тоже, так что всё по-прежнему происходит, но Анна словно смотрит на это через окно. Анне приходится, наконец, заскочить обратно в свое тело. У нее такое чувство, будто она спрыгнула из верхнего угла комнаты. Когда она воссоединяется со своей плотью, на руках у нее ребенок. На месте родов нет пробела. Анна все видела, только издали, пусть из пустой палаты, в родовую фигуру, в кресле-каталке, казавшуюся такой огромной. Ей было все равно, что она не смыкает ноги, несмотря на то, что мимо проходят люди, посетители с букетами цветов и бутылками витаминных напитков в руках. Потом в родовой были потуги, продолжавшиеся часами, а может быть и днями. Когда ребенок рождается, атмосфера в комнате меняется». Даже темные тени, кажется, обретают цвета, оттенки темно-синего, сернисто-желтого и красного, когда ребенок выскальзывает в мир. Как бы часто они не принимали роды, врачи и медсестры всегда это ощущают, электрическое потрескивание в воздухе. Потом маленькое красное существо уносит, и она остается одна. А вокруг неё медленно собираются медсёстры. Они принимаются гладить ей волосы, вытирать её тело и высвобождают из сорочки. Подносят ей бледно-голубую ночнушку в цветочных веточках. Она аккуратно сложена. Её достали из занянной сумки. Даже издали Анна понимает, что что-то не так. В палату долетает бормотание, медсёстры пытаются отвлечь её, говоря, что она молодец. «А где мой ребёнок?» — повторяет она. «Пять минут моют и взвешивают, просто осматривает Потом она впрыгивает обратно в своё тело, когда лекарство вымывается из него, и появляется ребёнок. «Довольно большое пятно», — говорит врач, вытирая руки полотенцем. но «Ничего из ряда вон выходящего. У моей тёти было пятно так пятно по всей шее и плечу». «Это из-за этого?» Анну трясёт от любви к этому существу. Она крепко прижимает его к себе. «Что из-за этого?» «Из-за этого вы не подпускали меня к Рубе». Она может только догадываться, что ее собственная мать скажет про это. А врач не отвечает, просто продолжает вытирать руки. Он, в общем-то, не привык, чтобы с ним так резко разговаривали, и на мгновение опешил. Анна смотрит в лицо своему ребенку, и с зародимого пятна левый глаз кажется слишком ярким. «Это неважно», — говорит она. Это совершенно неважно. она прекрасна, лучше не бывает.